«Зачем сердишься?» — сказал Кирбалай, хватаясь обеими руками за живот. «Ты, поп, я мусульманин, ты, говоришь, кушать хочу, я даю. Только богатый разбирает, какой бог твой, какой мой. А для бедного все равно. Кушай, пожалуйста». Пока в Духане происходил богословский разговор,